«Господи, вы? Чего вам от меня надо? Вы что, с ума сошли? Я был вне себя от этой бесцеремонности. Но мои соседи, вышедшие из своих комнат, кто в нижнем белье, кто в ночных рубашках, продолжали недовольно галдеть. Мне пришлось пустить непрошенных гостей. Тем только того и надо было». Женщины быстро прошмыгнули в дверной проем и встали посередине моей комнаты. Я решил не обращать на них никакого внимания, постоят, если им так нужно, и уйдут. Пошел, сел на кровать, поставил локти на колени и закрыл лицо руками. Молчание длилось несколько минут. «Ну что?» Он спросил Лариса. «Похож», — задумчиво ответила ее спутница и обратилась ко мне. «Милок, асимметричные родимые пятна у тебя есть?» Я посмотрел прямо перед собой. Лариса с монашкой выглядели очень колоритно. Они стояли на фоне петли, которая так и осталась висеть на своем месте после моего несостоявшегося повешения. Я расхохотался. «Да, есть» целых два. «Раздевайся», — скомандовала монашка. Я чуть не подавился со смеху. «Бить будете», — я продолжал покатываться. «Смотреть будем», — отчеканила старуха. «Давайте, надо раздеться», — деловито поддержал ее астролог. «Да какого черта?» Я рассверепел от их наглости, вскочил и хотел было вытолкнуть их за шею, но потом сдержался, повернулся к ним спиной и задрал рубашку. «Все! Посмотрели! Довольно с вас! А теперь оставьте меня, наконец!» Я снова повернулся к женщинам и застал благоговейный ужас на их лицах. «У меня на спине действительно есть два симметричных родимых пятна, рядом с позвоночником, на уровне лопаток». В детстве сверстники часто смеялись, заметив у меня эти пятна. Врачи удивлялись, когда видели, но еще ни разу они не производили столь ошеломляющего эффекта. «Что вас так перекосило? Обычные родимые пятна, мало ли, симметричные, велика невидаль». «Это он?» «Это точно он?» — Запречитала старуха, рухнув передо мной на колени. «Я торопел». «Встаньте! Встаньте, я вас прошу, что вы делаете? Да что это с ней такое?» «Это он, точно он!» — не унималась монахиня, отбивая моих ног, поклоны и истово крестясь. «Послушайте, Даниил!» — начала Лариса. «Я не Даниил, я Данила!» «Послушайте, Данила!» Я не могла вам этого сказать сегодня днем, потому что я не была уверена. Понимаете, вас уже очень давно ищут. Меня? Да, вас. Больше сомнений нет никаких. Это игуменья из монастыря святого Иоанна Кронштадтского. В начале XX века святой Иоанн пророчествовал о великих бедствиях и о скором конце времен. Поначалу думали, что он говорил о гонениях на православную церковь, о советском режиме. Семь лет назад от его мощей стали исходить световые образы. Их видели многие монахини, их даже фотопленка фиксирует.